И лишь затем позволил себе рассмотреть августейшую особу. Семеон Александрович был разительно не похож на своего быкообразного брата. Сухопарый, стройный, с длинным надменным лицом, острой бородкой и напомаженными волосами он скорее напоминал какого-то Габсбургского принца из Веласкисовских времен. Здравствуй, Фандурин! сказал его высочество. Подойди!